Дом выступил им навстречу из-за сосен и елей, словно скрывавшийся в лесу отшельник. На крыльце показался невысокий коренастый мужчина, приветливо махнул рукой. Здравствуйте, вы всё-таки приехали. Девочки будут так рады. А пока возьмите подарок. Он расстегнул стёганную жилетку и вытащил из запахи белого как снег котёнка. Это для младшей. Ну, иди-ка ко мне, малыш. Федор взял в руки меховой комочек. Придется тебе пока посидеть в мешке. Только веди себя хорошо. Пока Федор прятал живой подарок, Света разочарованно изучала писателя. Она нафантазировала себе эффектного красавца-интеллектуала, а перед ней оказался ничем не примечательный простак с наметившейся лысиной и длинным носом – это ки облышший с возрастом буратино. Такого, конечно, на обложку не поместишь. Иначе книги бестселлером не стать. Пярщики издательства правильно сделали, что скрыли его лицо от публики и нагнали Туманова. Что ж, тем интереснее будет её репортаж. Света ук raftкой коснулась камеры и сделала несколько снимков писателя. А это старший. Туманов протянул Фёдору коробку с планшетом. Куда же я его дену? Федор азазаченно почесал бороду. Мешок нельзя, котенок еще погрызет. Давайте вы мне его потом дадите, пока девочки на котенка отвлекутся. На том и порешили. Федор неплотно зарезал мешок, оставив котенку доступ к свежему воздуху, и хозяин впустил их в дом. Света с любопытством огляделась. Изнутри дом выглядел приветливее, чем снаружи. нот интерьером в Сибикантри. Явно потрудился хороший дизайнер. Это было заметно уже в прихожей. Светлые стены выглядели празднично и нарядно, а деревянные панели и балки под потолком словно дышали теплом походенного июльского леса и шептали: "Расслабься, забудь обо всех тревогах, отдохни, ты дома". Света никогда не мечтала о том, чтобы переехать за город и жить в коттедже. Куда ей Ведь вся её жизнь в центре Москвы, в гуще событий светской жизни. Но сейчас, стоя в прихожей писательского дома, она вдруг подумала, что ей бы хотелось после работы возвращаться в такой дом, где с самого порога окутывает тепло, а на душе становится легко и радостно. "Да вы проходите в гостиную", радостно пригласил хозяин. "Девочки уже там. Вы помните? Саша и Маша" Шёпотом ответил Фёдор. "Маша младшая", уточнил писатель с тёплой улыбкой. "Понятно, кто из девочек его любимица". Сделала себе пометку Света. Фёдор размашистым шагом направился вслед за писателем. Его широкая, раздутая пуховиком спина служила отличным укрытием. И Света сделала пару снимков интерьера для репортажа. В просторной гостиной всё было готово к встрече Нового года. Накрытый к празднику стол ломился от деликатесов. У окна мерцала огнями пушистая красавица ёлка. Маленькая белокурая девочка в голубом платье принцессы поправила сверкающий золотой шар, стоя к ним спиной, и громко подпевала новогодней песенке, звучащей в телевизоре. Вдоль одной из стен протянулись книжные полки от пола до потолка. Какой же писатель без библиотеки? В облицованном камнем камине весело потрескивали дрова. Над камином висел портрет красивой молодой женщины, своим расположением намекая, что эта дама здесь хозяйка очага. Света пригляделась к ней повнимательнее. Смеющиеся глаза, озорная улыбка. Эта женщина так и светилась от счастья и любви. Но связать её и длинноносого, лысеющего писателя в пару У Светы никак не получалось. Кто это тут так красиво поёт? раскатистым басом грянул Фёдор, напугав Свету до полусмерти. Маша же подпрыгнула, юлой повернулась на месте и во все голубые глазищи уставилась на диво-дивное, живого Деда Мороза. Девочка была копией женщины с портрета, те же плавные и миловидные черты, тот же взёрнутый нос, те же мягкие светло-пепельные локоны. только завязанные в два азарных хвостика и украшенные белыми бантами. Дед Мороз, Снегурочка, тоненький, как колокольчик голосок звенел от восторга. Как хорошо, что вы пришли, Саша, громко закричала она. Саша, иди скорей, Дед Мороз тут. Машенька подбежала к ним, как к старым друзьям, и Фёдор погладил девочку по голове. Писатель засуетился рядом с камерой, снимая видео на память. Как же мы могли не прийти к такой хорошей девочке. При виде камеры Фёдор ещё больше приосанился и принялся отыгрывать Деда Мороза так самозабвенно, как будто надеялся получить за эту роль премию Оскар. Света, прежде не видевшая Фёдора за работой, вынуждена была признать, что получается у него хорошо, с огоньком. Ты ведь была хорошей девочкой, Машенька. Конечно, серьёзно кивнула малышка. Я научилась читать и писать. А ещё мы с Сашей вылечили белочку, которая поранила лапку. Скажи, Саша. В зал вошла старшая сестра. Писатель повернулся к ней и поймал в объектив камеры. Саша выглядела лет на 10. Между сёстрами было года 4 разницы, но они казались совсем разными. Нежная и улыбчивая Машенька напоминала Свете сказочную Герду из мультика Про снежную королеву. А Саша скорее маленькая разбойница. В этих своих широких джинсах, бесформенной толстовке и с растрёпанной стрижкой, которая придавала сходство с нахохлившимся воробушком. Приветливая улыбка Светы наткнулась на насмешливый прищур, серо-зелёный глаз, рана повзрослевших и утративших наивность. И Света поняла, что с этой девочкой легко не будет. Ну, здравствуйте. побыбнулы Саша, разглядывая Свету и Фёдора, как клоунов в цирке. Чем порадуете? Порадуем, Сашенька, порадуем, добродушным тоном завеял Фёдор. Но в тоне этом слышалось предостережение. Мол, ты девочка взрослая, и всё про нас понимаешь. Но давай-ка ты не будешь портить сестре сказку и притворишься, как будто мы настоящие. Саша хмыкнула, принимая правила игры. Валяйте дурака. Чего ж там? Только сначала вы нас порадуйте, продолжил отыгрывать Деда Мороза Фёдор. Расскажите стихи про зиму, уважьте Дедушку Мороза. Машенька охотно включилась в игру и бойко отарабанила детский стишок. Писатель с умилением снимал младшенькую, позабыв о старшей дочери. Саша стала у камина и со снисходительной улыбкой любящей старшей сестры наблюдала за сестричкой. Молодец, Машенька, похвалил Фёдор. Не зря тебя белочка хвалила и просила, чтобы мы к тебе обязательно зашли, и привет передали. Наша белочка, обрадовалась Машенька. Так у неё всё хорошо? Слышишь, Саша? Она с восторженной улыбкой подскочила к сестре, потянула её за руку. Саша нехотя повиновалась и приблизилась к Деду Морозу и Снегурочке. У белочки всё хорошо, сам приветствовал Фёдор. Она помнит доброту вашу, заботу, да ласку. Маша пресияла. Саша с теплотой обняла сестру и взглянула на Фёдора без прежней враждебности, мол, складно у тебя получается врать, дедушка. Продолжай в том же духе, лишь бы сестричка радовалась. Мешок, который Фёдор положил у дивана, зашевелился и медленно пополз к стене. Света взглядом указала Фёдору на мешок и ринулась спасать положение. Какая у вас ёлочка красивая. Сколько игрушек на ней нарядных. Света схватилась сестричек за руки и повернула лицом к ёлке. Вы её сами наряжали, девочки? Ёлка напоминала Свете о её детстве. Тогда ещё не принято было украшать ёлки в едином стиле, шарами одного цвета. И на ветки вешали всё содержимое большой картонной коробки из-под маминых сапог. Мишки, шишки, белочки, зайчики, попугаи, гномики, Света помнила каждую из своих игрушек, потому что сама всегда наряжала ёлку вместе с мамой. И сейчас она сразу узнала знакомые игрушки на ёлке в доме писателя. Мы с Сашей и папой наряжали, довольно кивнула Маша. А какая у тебя, Машенька, любимая игрушка? Сова, девочка ткнула пальчиком в блестящую птичку. А ещё зайчик. Вон, он, наверху. Красивый, похвалила Света и повернулась к старшей сестре. А у тебя, Саша, какая игрушка любимая? У меня iPhone. Охмыллась Саша, достала из кармана джинсов новогодний девайс и демонстративно потыкала в кнопки. Фёдор тем временем задвинул мешок под стол, подошёл к ёлке и предложил: "А теперь, девочки, давайте хоровод водить". Саша радостно вцепилась в предложенную ей рукавицу Деда Мороза. Саша страдальчески поморщилась, сунула iPhone в карман И нехотя взяла Свету за руку. Посмотрите на меня, я сделаю фото, засуетился отец семейства, нацеливаясь на них фотоаппаратом с длинным объективом. Щёлкнула вспышка, на миг ослепив свету, превратив всё пространство в большое чернильное пятно. А потом из этой темноты выступило лицо молодого мужчины, словно фотография проявилась на негативе. Папа, папа, обрадовалась Саша. Иди скорее к нам! Это твой папа! – вырвалось у Светы, хотя она уже поняла, что ошиблась. Тот, кто пустил их в дом, не был писателем. Настоящий писатель стоял перед ней сейчас и с отеческой улыбкой зирал на своих девочек. Этот высокий худощавый интеллектуал с умными зелеными глазами за узкими стеклами очков мог бы украсить обложку любой из своих книг. но почему-то предпочёл оставаться в тени. В свете стало ужасно любопытно, что за тайну он скрывает. Саша выдернула свою ладошку из руки Светы и протянула её отцу. В свете бросилось в глаза их поразительное сходство. Если Машенька была копией мамы, то Саша пошла в отца. У неё были те же выступающие скулы, широкий болевым подбородком, прямой нос и непослушные русые волосы. Хоровод распался на миг, чтобы принять в круг нового участника. Светыны пальцы стиснула крепкая мужская рука. Хоровод тронулся. У Светы закружилась голова. Фёдор весёлым басом затянул песенку про ёлочку. Её охотно подхватила маленькая Маша, а за ней, почти одновременно, Света и писатель. Последний издалась Саша. Она послала отцу через плечо уморительную гримасу. Мол, чего не сделаешь ради того, чтобы порадовать сестрицу. А затем её звонкий красивый голос поддержал весёлый хор. Котёнку тоже захотелось принять участие в общем веселье, и он тоненько мяукнул в своём мешке, но его голосок затерялся в радостной суматохе. Время подарков ещё не пришло. Наверное, Новый год всё-таки волшебный праздник. Иначе чем объяснить то неожиданное состояние безмятежного счастья, которое вдруг охватило Свету? Она как будто снова вернулась в детство, когда ёлка казалась гостьей из сказочного леса, а новогодний вечер таил в себе массу приятных сюрпризов и подарков. И казалось, что впереди что-то удивительное, волнующее и по-настоящему волшебное. Света поймала на себе внимательный взгляд зелёных глаз из-под узких стёкол очков и радостно улыбнулась в ответ, на миг позабыв о том, кто она и зачем здесь. Сейчас она была просто девушкой, влюблённой в Новый год, верящей в чудеса и счастливой от того, что оказалась в приятной и тёплой компании.